неудобства от ситуации, в которой нам пришлось увидеть друг друга впервые, стесняли. Я потом долго мучилась из-за того, что не нашла нужных слов для выражения чувств больших, чем благодарность. Было очевидно, что инициатива защитить нас принадлежала ему. К тому моменту жизни уже выстроилась небольшая шеренга людей, подаривших мне право считать этот мир возможным для существования. С Чингиза Технорука партнова и этих пятерых мужчин я заново начала чтить человека. Беловодский лагерь, куда нас привели последним этапом, где я надолго задержалась, располагался у подножия Теньшаня. Был ли Белогорск поселком или небольшим городком, я так и не узнала. Подразделение составляли две зоны: мужская и женская. Все служебные помещения Кухня, баня, медпункт, контора и пять бараков располагались в мужской зоне. В женской находился один длиннющий с маленькими, слюдяными оконцами барак. Нас привели в холодный, свирепо-дождливый день. Поскольку барак был врыт в землю, вода и грязь беспрепятственно стекали в него. Слезая с нар, люди оказывались по щиколотку в грязи. Сгрудившийся на верхних нарах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 Место для нас нашлось только на голых верхних нарах. Ни подушек, ни матрацев не было. Под голову я подложила узелок с сохранившимися туфлями и шерстяной кофточкой. Каждый раз, когда я пыталась выменить эту кофточку в джингиджире на хлеб, женщины меня отговаривали, пугая зимними холодами. Еще до подъема кто-то растолкал меня. На нижних нарах скопом, копом целые колонии как то было предписано ранжиром, располагались мелкие воровки. Похожие на кикимор, с ужимками и гримасами, выплясывая на подложенной подняге доске, шалашовки демонстрировали украденные у новеньких вещи. На одной были мои туфли, на другой — шерстяная кофта. «Ну как? Не худоть?» Обобранные до нитки во время мертвецкого сна, мы должны были подтвердить их «не худоть».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 ревилегированная часть женского барака бандерши любое приказание вельможных уголовниц прислуживавшие им шестерки тут же кидались выполнять ко мне подошла женщина с широким и пятым лицом простуженным голосом назвалась бригадиром и сказала что я зачислена в ее а не федоровой бригаду бригада это рыла котлован для фундамента эвакуированного сюда Харьковского сахарного завода. Уже была вскопана довольно обширная площадь, метров триста или около того. Бригады работали непосредственно в яме. одну ярусов были проложены стальные трапы, по которым земля вывозилась наверх. Глинистая почва облепляла колеса тачек и плохобутые ноги. Чтобы сдвинуть с места тачку с землей, требовалась немалая физическая сила. Нормы были высокие. Во имя шестисот-семисот граммов хлеба лезли вон из кожи. О метрах в ста от нас, среди копошащейся рабочей массы, кружком сидели и приспокойно играли в карты уголовники. Играли они не только на деньги, ставили и на человека. Проигравший должен был к концу рабочего дня прирезать того, кого проиграл. В жертву втихаря всаживали нож и тут же закидывали труп землей. Полагаться на заступничество охраны не приходилось. Конвой и уголовники были крепко связаны между собой. Рассказывали, чтобы отчитаться за количество людей, конвоир откапывал зарезанного, стрелял в него и сдавал как убитого при попытке к бегству. Каждый, кто рыл здесь землю, понимал, в любую секунду жуткой лотереи он может быть превращен в смертника. Стиснутому страхом сознанию Ничего не оставалось делать, как обходиться ухорством. А, жизнь так жизнь, смерть так смерть. Примерно недели через две Аня Федорова, раздавая большие пайки хлеба, глядя мне прямо в глаза, протянула оставшуюся 400-граммовую вместо заработанных 700 граммов. Доли секунды мне были предоставлены на то, чтобы возмутиться и веско заявить «Отдай мне заработанное». Чего бы это ни стоило, однажды я должна была обозначить себя неуступчивой. Заторможенная неуверенностью в себе, которая поминутно меня подводила, я упустила эти мгновения и проиграла куда больше, чем могла предположить. Я понимала, что отобранный хлеб Аня в оплату за свою безопасность отдавала бандершам, фактически хозяйкам смрадного общежития. Вокруг воровали, меняли, Дрались и мирились, судили, рядили. Я слышала, но не воспринимала похабную грязную ругань, видела, как люди приспосабливались к жизни барака, друг другу. Многие женщины, никогда раньше не сквернословившие, быстро осваивали мат и уже этим подстраивались под уголовный дух лагеря. Инстинктивно отстраняясь, избегая соприкосновения с кипучим окружением, Я вызывала откровенно враждебное к себе отношение, что и не замедлило проявиться. Поначалу я обрадовалась, когда меня перевели из Аниной бригады в другую. Бригада была подряжена очищать от камней участок земли, по которой собирались тянуть железнодорожную узкоколейку к будущему заводу. Камни весом в 16-20 килограммов и больше надо было вкатить Взвалить на платформу и отогнать эту платформу к месту сброса. Изо всех сил я старалась не отставать от сильных и здоровых уголовниц, из которых состояла бригада. Сердце упало от предчувствия чего-то страшного, когда одна из них завелась. — А что? Красючка наша молодец! Смотрите, какая прилежная! Ей я одной ничего не стоит сгонять платформу. — Будь я сама собой... Может, и сумела бы ответить спасительно-остроумно? Не смогла. Снова упустила время. Продолжала толкать платформу, на которой стоял конвоир и лежали валуны. Конвоир глядел поверх меня, словно ничего не происходило, а распоясавшиеся блатнячки уже орали, сдобренные ругательством. «А ну, гонись! Гони, а ну давай!» Злобная забава горячила их, и, изощряясь в мати, они холестали. «Дай ей под зад, чтоб быстрее гнала!» Гнусность налетела со скоростью смерча. Оставалось одно — глубоко вбить в себя страх, обморочность молчать, чтобы хотя бы этим не уступить себя. Больше не держась за платформу, блатнячки гуляючи шествовали за мной. Кое-как одолев последние несколько метров, Я опустилась на землю. Бригада устроила себе перекур. Временно удовлетворенные обо мне как будто забыли. Но точка не была поставлена. Это я уже хорошо понимала. По вышедшему во время войны указу за самовольный уход с работы, как и за опоздание, судили. У станков работало много молодежи 15-16 лет, преимущественно девочки.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 Плакала одна из указниц. Украли передачу. Не нова. Но девочка оказалась боевитая, сообразительная, верно сориентировалась. Надо держаться сильных. И бесстрашно пошла в конец барака жаловаться управительницам. Те жалобу приняли, и началось представление. Полуголые, воинственные, вооруженные досками, выломанными из нар, они отправились искать виновного, собираясь «Восстановить справедливость на виду всего барака». Ребром доски человека обычно били до хруста в костях. После расправы уносили мешок с переломами. «Сейчас найдем твою передачу!» — пообещали они, обиженные девочки. «Это?» — спрашивали у привлеченной для операции свиты шестерок. «Это?» — оглядывали тех, кому было предписано существовать на верхних нарах вот это и это прокричала одна из мелких блатных указывая на меня она украла и они двинулись ко мне полуголые бабы столпились вокруг собираясь при всех бить воровку смертельный холод пробежал от сердца к низу живота и парализовал меня я не могла двинуть ни рукой ни ногой вот и все вот такой конец да вот она передача — крикнул кто-то снизу. Судьи неохотно обернулись на вытащенный из-под нижних нар мешок, схватили его и направились на хутор уничтожать содержимое. Указница пошла пировать вместе со своими спасительницами. Я все еще лежала, время от времени теряя сознание, но стараясь при этом удержать ощущение, которое два раза уже посещало меня при чрезвычайных обстоятельствах. Отворялись какие-то створки внутри, добавлялось чуть-чуть пространства. И приходила мысль «Может, я кем-то хранима?» Как навсегда мы принимаем в душу постороннего человека, чья рука выводит нас из предсмертия к жизни, при этом вздрагивает время собственной судьбы, и мы запоминаем это вдруг. Каждое утро, когда нас выводили на работу,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 Хитроватый такой мужичок с тонким бабьим голосом, быстрый и добрый. У него никто не скандалил. Хлеб выдавали без надувательства. Бригада его работала непосредственно на территории строительства завода, в так называемой зоне оцепления, поскольку конвой здесь не стоял над душой, а действительно оцеплял огромную площадь, на которой одновременно трудилось множество бригад. В бригаде работали мужчины и несколько женщин. Неожиданно я очутилась среди пусть усеченных, но все-таки человеческих норм. Значит, и вправду изменить программу судьбы возможно, только до конца испив ту пресловутую чашу, и ни капли меньше. То, что мне необходим какой-то род внутренней перемонтировки по отношению к окружающему, я понимала отлично. Но с момента следствия я чувствовала себя чем-то затвердевшим, что не росло не зрело и не развивалось. Для возрождения нужен был другой воздух, чуть солнце, живая вода. Движение могло родиться лишь в результате каких-то тайных свершений или не возникнуть вообще. Заветный пятачок в Беловодске, как и в Джингиджири, тоже был. Возвращаясь с работы, все выглядывали, не стоит ли кто из родственников и близких из буханкой хлеба. Надежды многих оправдывались. С настойчивостью я еженочно видела во сне Барбару Ионовну с желанным хлебом. После того, как я услышала во Фрунзе крик «Тамара!», ожидание ее приезда стало и де фикс сущим идиотизмом. Позже она дважды прислала мне перевод на 10 рублей. На том дело и кончилось. Хотя Беловодский лагерь не в пример Джангиджирскому, располагался близко от железной дороги, хлеб сюда доставляли тоже с перебоями. на Настали дни, когда его перестали подвозить. Здешний начальник не кричал по селектору, что выпустит из зоны голодных людей, и на работу нас гоняли как прежде. После трехдневного голодания утром, задолго до подъема в бараке поднялся непривычный шум, шепот, беготня. Друг другу все передавали. Хлеб не дают, «На работу не выйдем! Никто сегодня на работу не пойдет!» Несколько смельчаков стали заколачивать изнутри двери барака. Откуда взялись гвозди и молоток, при ежедневных обысках понять было невозможно. Дверь заколачивали наглухо, со знанием дела. «Сеть переза одно! Понятно? Ясно?» — спрашивали организаторы. Я впервые почувствовала, как и во мне заговорили какие-то силы, хоть и еле живые. Значит, в бараке есть люди, которых я не угадала раньше? Даже если это блатные, пусть. Они сумели возмутиться, пробуют противостоять. Фактически это была забастовка. Казалось, все задышали в едином ритме. Притих даже блатной закуток на перинах. Лежавшие под слюдяным окошечком докладывали. Мужчины вышли, построились, глядят в сторону нашего барака, Ждут нашего выхода. Переглядываются. Что-то поняли. Напряжение стало душить, когда зашептали. но «Ну все, идут нарядчик и надзиратель. В дверь начали стучать. Она не поддавалась. С той стороны догадались, что она заколочена. Открывайте, худо будет. Кому сказано? Открывайте сейчас же, приказывали оттуда. Пока не дадите хлеба, не откроем. Выкрикнули из барака. «Без хлеба на работу не пойдем!» С наблюдательного пункта сообщали. Ушли обратно в мужскую зону. А мужчин уже повели на работу. И затем опять идут к нам. У них лом, топоры. Дверь начали ломать. Она затрещала и разлетелась под топорами в щепки. В барак вошло начальство в полном составе, испытывая каждого не терпящим неповиновения взглядом. «Кто зачинщик? Выходи!» Нетрудно представить, что последовало затем. Во всех случаях дороги вели в третий отдел копер уполномоченному Сначала нарядчик вызвал одну партию людей, человек шесть, затем другую. После двух вызовов в барак пришли надзиратели и забрали в изолятор тех, кто непосредственно заколачивал дверь. «О, продажные шкуры! Дешевки!» Бросали предавшим те, кого уводили. Збастовочный дух, посетивший тогда барак, преобразил многое, мобилизовал из сильных и слабых, дал иллюзию готовности к отпору. Но то, что пара часов назад создавало единство, было размозжено кнутом и страхом. Когда пристыженные, злые и голодные мужчины вернулись с работы, в мужской зоне начали шуметь, Раздались крики, а вскоре последовали предупредительные выстрелы с вышек. Только к ночи все успокоилось. Хлеб на следующий день привезли, но я уже не могла стоять на ногах. Лазарет, в который меня поместили, был набит до отказа. На плотно придвинутых друг к другу топченах лежали отощавшие люди с бело-желто-зелеными лицами, мужчины и женщины вместе. Лазаретный барак был тоже врыт в землю. Лагаться стоило только на сон и отдых от работы. Больничный паёк и отсутствие лекарств поправки не способствовали. Было холодно. Тонкое серое одеяло, которое я натянула до подбородка, тепла не давало. Против меня лежала худенькая шалашовочка, вначале укравшая у меня кофту, а потом спасшая от избиения. Это она крикнула тогда. «Да вон она, передача!» Все хотелось спросить ее, почему ты так сделала, но знала, она огрызнется. Пожалеть для нее было проще, чем объяснить, почему. Шел март, И именно в этот весенний месяц вдруг ударили злые морозы. На четвертый день моего пребывания в лазарете уже поздней ночью в Беловодск привели этап. Для столь свирепых холодов Экипировка заключенных оказалась чистейшей фикцией. Одного за другим в лазаретное подземелье вносили людей с обмороженными руками, ногами и лицами. Многие были без сознания. Лицо одного из ожидавших помощи показалось мне знакомым, но я не сразу поняла, что это джангиджирский технорук Портнов. Он был так слаб, что не открывал глаз. Что за эти три месяца могло с ним произойти? Почему он попал в этап? В тот момент я хотела одного единственного. Иметь кусок хлеба и кружку сладкого чая, чтобы помочь ему. Бессилие нищего отвратительно. Старый узбек, которого положили возле меня, без конца просил пить, пить. Сосед слева тоже. Раз-другой я, пересилив себя, поднималась, вливала в рот с тонущим поглотку воды но просили отовсюду. Проснулась я неожиданно, вдруг. По одну и другую сторону от меня лежали уже мертвецы. За ними пришли с носилками не сразу, уносили и возвращались опять. Шесть, семь, девять. В тяжелом сне метался портнов. Впечатления ночи потрясли. Я сидела на краю топчина Мучительно селись принять какое-то решение. Оставаться в этом погребе было невмоготу. От мысли, что придется выходить на работу в такую стужу, внутри все сводило. Помощи ждать было неоткуда. Значит, вопреки всему, собрав остатки сил, надо было превзойти себя, попытаться выйти на рекордный паек. Тогда, получив 800 граммов хлеба, я 500 граммов возьму себе а триста принесу портнову. Нет, шестьсот себе, а двести пятьдесят портнову. То ли это был бред, то ли призрак воли к жизни, но он обрел очертания решения. Прийти к нему помог дженгиджирский технорук. Сейчас ему было худо, я хотела, я очень хотела что-то для него сделать, и все-таки сумела пару раз передать ему по куску хлеба. По моей просьбе я была выписана из лазарета. Чтобы выработать рекордный паёк, надо было от склада к стройплощадке нести едва ли не пятнадцать кирпичей за раз. Я просила накладывать мне по семь. Рассчитала шаги от и до. Ни одного лишнего движения. Только эти кирпичи, эти шаги. Я должна была, делая вместо одной проходки две, справиться. Трудно только первый день. «Потом наемся хлеба, и будет легче», — уговаривал я себя. На пути была узкоколейка. Переходить через нее с кирпичами — самое непростое. Об нее я споткнулась, не дотянув до обеденного перерыва каких-нибудь пару часов. Упала вместе с кладью. С полнейшим безразличием ко всему, даже не пытаясь подняться, я лежала на земле и глядела в голубое небо. Больше ко мне ничто из окружающей жизни не имело отношения. Возле меня кто-то остановился. Сначала я увидела сапоги, полу плаща. Незнакомый человек присел возле меня на корточки. «Сколько вам лет?» — спросил он. «Двадцать три». «А срок?» «Семь лет», — машинально отвечала я, лежа на земле поперек рельсов. «Какая статья?» «Пятьдесят восьмая» понятно пойдете работать на завод нормировщицей давайте помогу встать пошли к бригадиру где он вольно наемный хрыковчанин главный инженер строительства завода василий иванович лукаш помог мне подняться я не верила ни одному его слову хотя такие случаи бывали слышала заводское начальство обращалось к лагерному с просьбой отрядить для работы нужных им специалистов В этом случае завод выплачивал лагерю за квалифицированного работника 15 рублей 50 копеек в день. Такие сделки заключались к обоюдной выгоде, тем более, что это не требовало режимных уступок. Вольные и заключенные и так сталкивались в зоне оцепления. Но причем тут я никакой не специалист. После разговора с главным инженером бригадир Батурин сходил к начальнику, передал предложение и лагерь уступил меня заводу. Василий Иванович припоручил меня старшему нормировщику. Меня водили в слесарные мастерские, в механический цех, показывали детали, знакомили с разного рода операциями, выдали справочник по нормированию, дали на пробу заполнить наряды и заключили «толк будет». Бывают мужчины, в которых определенно проглядывает некое материнское начало. Лукаш был из таких. Жизнь моя изменилась самым радикальным образом. Приходя вместе со всеми из зоны, я шла в контору. Дождь, снег, ветер были теперь за окном. Я училась какой-никакой, но специальности. В конторе был репродуктор. Здесь ждали и слушали сводки информбюро. Читали письма родных с фронта. Рассказывали о похоронках. И война заняла в сознании то место, какое она занимала в жизни всех людей страны. В 1944 году в армию стали брать и тех, на кого была бронь. Мобилизовали и моего спасителя Лукаша, которого я про себя называла «мужчина-мать». Я стеснялась напоминать ему о себе, а тут, увидев меня возле мастерских, он сам подошел. «Ухожу на фронт. заместителя просил, чтобы вас держали на заводе. Так что не беспокойтесь, все будет хорошо. Будучи замороженной, я не выговорила того, что чувствовала, не сказала ему «Вернитесь невредимым, хороший человек». Не сумев выразить свою благодарность, всегда казнила себя потом за это. Позже пришла повестка его заместителю. Сдавая дела следующему, этот незнакомый человек не забыл ему передать просьбу Лукаша. Меня и в этом случае оставили на заводе. В Беловодске нам выдали кое-какую одежду. Помимо телогрейки я получила хлопчатобумажные брюки и гимнастёрку с настроченными на них пятью или шестью вопиюще разноцветными заплатами. На ноги выдали резиновые бутсы. Баня на колонне означала выдачу двухлитрового ковша воды, которым надо было обойтись. Черные струи грязи стекали с каждого, кто пытался мыться. Как и большинство, я предпочитала малой порции воды помыть только голову. Горячая, вынутая из детс одежда имитировала ощущение смены белья. Трудно сказать, какое впечатление произвело появление в заводской конторе такого несуразного субъекта, как я. Там сидели две вольнонаемные учетчицы, паспортистка и работавшая на заводе семья эвакуированных ленинградцев, мать и две дочери. Старшая, Нирса, моя ровесница, до войны училась в консерватории, была хороша собой и очень мне нравилась. Настороженность, даже известная ощетиненность вольно-наемных сотрудников постепенно отступили, сменились расположением. С Нирсой мы подружились. Однажды она принесла на завод живую розу. Это тебе. Подарок не только растругал, потряс. Мучительное ощущение собственного несоответствия почитаемым нормам мешало общению, перекрывало пути к другим. Преподнесенная роза была равнозначно снятию карантина. Помог выйти из самозаточения и Альфред Ричардович П. Величественный старик с белой ухоженной бородой часто заходил в контору. Мало с кем разговаривая, он усаживался на табуретку и подолгу молча смотрел на меня. Одно и то же происходило ежедневно. «Тебе не страшно, что он...» «Так...» — шепотом спросила как-то нерса «Ничуть. Мне было хорошо. На меня нисходило целительное успокоение, когда этот старый человек что-то вычитывал во мне. Возможно, я кого-то напоминала ему». Иногда казалось, что, несмотря на разницу в возрасте, лет в пятьдесят, мы одинаково тоскуем о чем-то безвозвратно ушедшем. Однажды Альфред Ричардович, приурочив свой приход к обеденному перерыву, принес пол бутылку патоки и сушеный урюк. — Эту роскошь прислали мои дети. Вы не откажетесь разделить это со мной? — спросил он церемонно, едва ли не робко. Обходя мастерские, зону оцепления, я видела людей голодных и сытых, в лохмотьях и неплохо сшитых бушлатах, русских и киргизов. Люди дробили камень, клали кирпичи, замешивали цемент, тесали бревна, были заняты подневольным трудом. Ритмом, ладом строительства, каким-то чудом помогали себе. И я пропитывалась каждой подробностью — словом и поступком встреченного человека, патокой, розой. Ими мастилась моя тропа. Между тем, моя работа под крышей в качестве нормировщицы закончилась так же внезапно, как и началась, и не по вине завода. Мы стояли в строю после рабочего дня. Нас должны были вести в зону. Заключенный инженер Шавлов взял мою руку и высокопарно произнес Гляжу на свои и на ваши руки, и передо мной встает вся трагедия нашей жизни. Если бы вы знали, как мне вас жаль. Почему жаль? Как вы не слышали, есть приказ всех заключенных завода отозвать. Очередная кампания по усилению режима. Давай опять ко мне в бригаду, ободряюще предложил Гриша Батурин. Бригада Батурина работала теперь в карьере. Надо было кайлить гравий, грузить в вагонетки и доставлять на завод. Я согласилась. В вечернее, после рабочей часы, звякнут пустые баки, которые дежурные уносят из зоны после ужина, смолкнет перекричка охраны на вышках, и как будто выдается часок для себя. Работяги выползают из барака, усаживаются вдоль стен, впадают в забытье, отходят прислонившись к стене барака, вытягивала ноги и я. Нагретая за день земля отдавала натруженному телу тепло, утешало ноющую боль. Небо понемногу темнело над степью, океан воздуха. Он активно даже как-то осмысленно вибрировал, перемешивая разной степени нагретости слои. Можно было неотрывно глядеть на его неугомонную работу. От земли поднимался пар, пахло дальними степными пожарами. Отвлек крик, этап идет. У зоны начала собираться толпа. Всегда много таких, кто чего-то ждет. Здесь и вправду случались самые неожиданные встречи. Прокурор или следователь не раз оказывался за проволокой вместе с тем, кого недавно засадил сюда. Лагерники мгновенно узнавали об этом. Пристально следили за тем, как будут развиваться их отношения. Подсознание нацеленно ожидало драматического исхода. Но время корректировало эти поединки. Став заключенным, следователь тщился оправдаться перед бывшим подследственным. В критических же ситуациях вмешивалось начальство, отправляя одного из двоих в другой лагерь. В тот весенний вечер, подходивший к зоне этап, бурно приветствовали находившиеся в Беловодском лагере поляки. Они узнавали соотечественников и знакомых. Срывая с головы кепи, подбрасывали их вверх, что-то выкрикивали. Одного из прибывших прямо от вахты повели в изолятор. Поляков в Беловодске было много. Им предлагали принять советское подданство, они отказывались, их свозили в лагеря. Встреча с ними во многом изменила мое миропонимание. Они лагерь всерьез не принимали. В арестах видели намерение попугать. Безоговорочно веровали, что польское правительство их в обиду не даст и вот-вот вызволит отсюда. «К Рождеству будем дома», — уверяли они. И когда Рождество проходило, улыбались, ну, значит, к Пасхе. Они держались друг друга, не теряли чувство юмора. Я, кажется, впервые улыбнулась, когда смешливый, знавший русский язык поляк, На вопрос одного из членов, приехавший в зону комиссии «Кем работаете?» ответил «Паровозом». «Не понимаю», — уязвленно ответил НКВДшник. «Поясните». Поляк, ничуть не смутившись, иронически дообъяснил. Да «Пру вагонетку с камнем. Вместо паровоза». «Так». оляк Генрих, тоже неплохо говоривший по-русски, ведал на родине лесничеством, что вполне вязалось его обликом. Добродушный уволень, похожий на медведя. «В чем надо помочь?» – спрашивал он во время работы. «Вы тоже верите в скорое освобождение?» – поинтересовалась я. «Иначе никак не можно!» – расплылся он в улыбке. Понять природу их уверенности и оптимизма мне было не под силу. Мы покорно ели то, что нам давали. Они возмущались. «Или добавляйте, или не будем работать!» Им разрешали прикупать кукурузную кашу в заводской столовой, нам нет. Заслышав, как они смеются, острят, я думала про себя. Кроме страха, безнадежности, страдания, есть разве что-то еще? Почему мне это недоступно? Впрочем, я тогда считала, без прикрас такими, как есть лагерь и жизнь, понимаю я. Они легкомысленны, никуда ты их не отпустят. Им здесь сидеть и сидеть. Нет, они все понимали, как надо. За их спиной был опыт естественной жизни. Утром следующего дня, когда мы пришли на работу, Генрих шепнул. Вчера, пани Тамара, этапом привели генюша. Это плохо. А кто он такой? О, генюш государственного ума человека и немножко мой друг. Судя по вниманию к нему, Генюш был для поляков арбитром и не только в политических спорах. Я увидела его на территории завода дня через три. Во время обеденного перерыва они с Генрихом подошли ко мне. В таком же военном френче и кепе, как и большинство поляков, худощавый, подтянутый человек лет сорока, сказал по-русски, «Я уже очень знаком с вами через Генриха, пани Тамара, так?» И представился сам, Юзеф. Как и все поляки, на лагере он смотрел, как на временные неприятности. Истинный характер этого человека был хорошо скрыт за насмешливостью. По отношению ко мне определился тон легкого подразнивания и любопытства. «Как же вы будете в Варшаве обходиться без польского языка?» Смеялся он. «Начнем учить его?» «А как пани попала сюда?» Не пошла на демонстрацию первого мая? Или она диверсант? А у пани Тамары были красивые платья? Поинтересовались однажды оба друга, увидев уродливые заплаты на моей лагерной робе. Были. На них вместо цветов был комбайн или трактор. Я охотно поддерживала иронический тон, тем более, что в самом деле носила когда-то платье с модным в те годы промышленным рисунком из тракторов. Мне отдали дань, когда разговор зашел о литературе. «У нас мало женщин, которые бы столько читали», — сказал Генюш. Это помогало, это было важно. Генюш отчитывал меня за непротивление. «Так вести себя не можно, смирение не есть лучший способ жить». Оба друга работали в зоне оцепления. Я же попадала на завод, когда бригада Гриши Батурина из карьера пригоняла вагонетки с гравием. Когда могли, они старались мне помочь. Несколько дождливых дней превратили глинистую почву в месиво. Как я не силилась удержать на ногах свои трухлявые бутсы, одну из них глина отчавкала. Наезжающие сзади вагонетки не позволяли остановиться. Путь пришлось продолжать... Одной ногой в обувке, другой без нее. При мысли, что мы опекуны могут стать свидетелями такой неловкости, я сильно нервничала. Они как раз и подошли. Генюш налетел на конвоира и, понятно, ничего не добился. Но башмак к следующему рейсу поляки где-то раздобыли. «А знаете ли вы вообще, что такое жизнь?» интересовались два друга. Я приняла вопрос серьезно знаю. И тогда они наперебой стали меня просвещать, рассказывали про охоту, приемы, рождественские праздники, концертные залы, верховую езду, схватки, споры до утра про то, как приятно покупать для любимой женщины конверт с кружевным бельем. От их воспоминаний оставалось чувство сверкающих стремительных зигзагов. «Жизнь, пани, вещь замечательная! Оу!» В полновесности их подачи слова «жизнь» обретала самозащищающий смысл. Отодвигая в сторону свои неуклюжие представления, я замолкала и слушала. На работу все заключенные приходили с собственными котелками, привязав их веревкой к поясу поверх телогрейки. У обоих друзей были аккуратные, с вогнутыми боками военные котелки. Я остыдила своего проржавленного, круглого, жестяного и, получив обед, отходила как можно дальше, чтобы пообедать в одиночку. Генюш разгадал этот маневр. Был предложен сговор. Обедать, ходить на работу и в зону вместе, называться, как у вас принято, колхоз. Если ему давалось прикупить дополнительно порцию кукурузной каши, Генюш расшлепывал ее в три наших котелка Невзирая на мои отнекивания и смущение Как-то в отстроенном корпусе завода прорвало трубы Согнали всех Ведрами, ковшами, чем попало, мы вычерпывали воду Промокли все до нитки Не кстати, похолодало После оврала нас торопливо строили, чтобы скорее довести до зоны Прихваченная весенним морозцем одежда напоминала гремучую кору Нас пересчитывали раз-другой, потом опять и опять. Побег пронеслось по рядам. Дополнительно вызванный конвой прочищал завод, трубы, котлы, закутки. Было ясно, пока беглеца не найдут, барака нам не видать. Продрогшие, мы переминались с ноги на ногу, подпрыгивали. Пытаясь согреться, мужчины тузили друг друга. Высыпали звезды. Подошедший Генрих сказал, «Вы совсем замерзли? Есть у вас игра, когда бегут парами. Как она называется?» «Горелки». «А приговорка какая?» «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, последняя пара, беги». «И пани Тамара в белом платье, в беленьких туфельках мчится, а я ее догоняю», — подхватил Генрих. Смотрите, вон моя любимая звездочка, Вега. Когда нас освободят, обещайте, глядя на нее, вспоминать меня. В который раз прочёсывали территорию, а беглеца не находили. В конец окоченевших нас, наконец, повели в зону. Енюша рядом не оказалась. Посмотрела влево, вправо, увидела, помахала ему рукой, но он не ответил.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 Тут же вернул к реальности. Этой картины ничто не могло перевесить. Убитый протест, расстрелянный порыв к свободе. В назидание. Нам. Бригаду Батурина перевели работать на камнедробилку, находившуюся на территории завода. Эта работа была чуть легче прежней. Когда мы рано утром приходили на завод, выпадали три-четыре особенные минуты. После склада, в котором мы получали инструмент, ручками вверх стояли еще неразобранные работягами, облепленные комями глины тачки. Если сесть в такую тачку и откинуться назад, можно было вообразить, что сидишь в шезлонге. Горы Алатау складывались из трех предгорий. Первая была сплошь покрыта алыми тюльпанами, за ними виднелся коричневый земляной перевал, Венчало их причудливое скопление ледяных вершин. Сидя в тачке, ежась от холода, я старалась захватить миг, когда солнце начинало румянить ледяные вершины Алатау. Как-то я несла из мастерской болты. Не обратив внимания на знак «Проход запрещен», решила пройти по прямое через до нельзя за захламленный участок, но услышала крик «Стой!», сопровождаемый смачным ругательством. Осмотрелась. Крик относился ко мне. Невдалеке еще дергалась наступившая на оголенные электрические провода лошадь. Я растерялась, не знала, что предпринять. Перешагивая, перескакивая через провода, ко мне пробирался генюш. Подхватив на руки, вынес из смертельно опасной зоны. Поздно вечером, лежа в бараке на нарах, я пыталась осознать,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 как хорошо они владели грамотой унижения, как самовластно распоряжались не только человеческой судьбой, но и природой. Опять лили дожди. Мы вязли в грязи на работе и в бараке, куда с улицы стекала грязь. Ночью кто-то растолкал меня. «Выйди, тебя зовут из мужской зоны». По прохудевшейся крыше барака стучал дождь. Под жестяными покрышками фонарей Тускло светили электрические лампочки. Бегавшая вдоль запретной зоны лаяла, гремела цепью собака. С мужской стороны лагеря меня окликнули по имени. Я еле-еле различала за нейтральной полосой и за двойным проволочным заграждением худощавого, с сидеющими висками человека, Генюша. — Это я вызвал вас, я! — расслышал я сквозь шум дождя его голос. — Меня увозят! «Надо прощаться!» «Увозит? Ночью?» «Это на расстрел?» Внятно ударило мне в голову. «Ухожу на волю!» Продолжал он. «Слышите?» «Какую волю?» «Ах, боже мой, он ничего не понимает, не знает, что ночами увозят на расстрел!» «Я слышу вас, слышу!» Пыталась я ответить. «Вы драгоценны мне!» «Я не думал, что нас увезут внезапно!» прощайте хочу на память оставить вам свой котелок бросаю ловите через проволочные ряды перелетел и плюхнулся в лужу его военный котелок слышки закричали кто там кто охрана забеспокоилась луч прожектора начал шарить вдоль проволоки мы можем не встретиться целую ваши руки И иохранит да вас бог торопился закончить гнюш Заразительно и велика была вера в то, что его ждет освобождение. Кто же прав? Я с пещерным багажом сознания, не ведающая, что такое закон и право, или, дай-то Бог, он? Я прижала грязный котелок к груди и мысленно повторила слова «Ида хранит вас Бог». Первый раз я услышала их в Джангиджирской зоне от технорука Портнова, который умер здесь, в Беловодске. Первой сформированной тогда в СССР польской дивизии было присвоено имя Тадеушу Костюшко. Собранных ночью поляков привели в Беловодский военкомат для зачисления в эту дивизию. Они ее своей не признавали, хотя все просились на фронт. Генюш в категорической форме отказался принять предложение. За ним отказались и остальные. Из военкомата всех поляков вернули в зону, а через два дня куда-то отправили. «Что? Осиротела?» — спрашивали меня. «Заступников теперь нема?» «Нема. сиротела «Но я немало приобрела. Раз и навсегда осталась озадачена непререкаемой верой поляков в свое правительство, верой в то, что они не забыты им. Ведь сама я...» искренне считала что связь между отдельным человеком и правительством страны в которой он живет сводится к одному к постоянной борьбе поляки не желали быть униженными не соглашались на подобную уродливую связь более того не отказывались от личного права на выбор какой армии служить я запомнила их джентльменство смешное на слово то когда костей промерзший человек способен различить на небосклоне любимую с детства звездочку, не забывала их умение осветить подлую некрасивость жизни духовными словами и «Педохранит да вас Бог». В лагере все то же. Подъем, команда «Стройся», выход на работу, татужное усилия выработать рабочую пайку хлеба. И вдруг неожиданное предложение. Занятный мужичок, бригадир Гриша Батурин глянул своими хитрющими глазками и тонким голосом произнес. «Чего хотел сказать?» «Да не знаю, вот как». «Говорите, Гриша, что такое?» испугалась я. «Вы грамотная, интеллигентная там и прочее. Мне газета попалась, там рассказ напечатан, сильно за душу берет. Взяли бы да прочли в клубе для всех». «Что это он? Какая чушь! Рассказ, клуб, сцена?» Газету все-таки взяла, прочла. Елена Каноненко, жена, ранила фронтовика, остался без обеих ног, из госпиталя написал жене письмо. Если она захочет увидеть его таким, то он приедет и будет ждать ее на вокзале. Женщина в назначенное время, не чуя под ногами земли, бежит к станции. Увидев обрубок когда-то любимого мужа, останавливается как вкопанная Муж видит, как она ошеломлена, хочет отквылять обратно. Но через минуту жена с криком муки, жалости и боли «Сережа!» бросается к изуродованному войной мужу, припадает к нему. Рассказ задел. Принимая чужую боль, мы начинаем жить истиннее. Память у меня была счастливая. Прочла раз-другой, все запомнила, хотя никогда ничего не читала со сцены. Сказала бригадиру, я выучила Гриша. Так я ж знал. Василий на баяне сыграет, а вы после. Узнав, что я выйду на сцену, две или три женщины подошли ко мне в бараке. Хотите надеть мое платье одна? Посмотрите, может, мое вторая Выбрала, надела, причесалась, волновалась до дурноты. В маленький клуб народу набилось битком. Крик жены из рассказа преследовал меня по ночам. В нем выразилось все глубинное, пробитое войной и лагерями, когда, кроме как вывернуть себя наизнанку, человек ничего не мог сделать. Ослепленное болью я читала. Не помню как. Плакал бригадир Гриша Батурин, плакала шалашовка, выручившая меня, плакали мужчины, ЭТР, голодные, в рваной спецодежде работяги, заполнявшая зал. «Чувство счастья? Возможно ли так назвать то, что было тогда со мной? И почему именно Гриша отыскал для меня применение несколько иное, чем Советский суд? Отношение ко мне изменилось, да и сама я стала в чем-то иной, узнавала про себя нечто новое. Начальник лагеря, периодически обходивший колонну, построенную к отправке на работу, Вдруг остановился возле меня. «Новенькая?» «Нет», — ответил за меня прораб Болгарин Ергиев. «Я вам о ней говорил. Работала нормировщицей на заводе». «Нам самим нормировщики нужны», — оборвал его начальник и обратился ко мне с претензией. «Почему я раньше вас не видел?» В тот же день меня назначили нормировщицей. Я должна была замерять земляные работы начальственная милость повергла в панику ведь нормировать труд заключенных значило определять норму хлеба таким же как я перед первой разнарядкой зуб на зуб не попадал за столом сидели бывалые дяди уголовники хваткие неуступчивые люди на меня глядели косо как понимать маневр начальства я замеряла метры нарытых траншеей кюветов котлованов у меня получалась одна цифра на рядах бригадиров значилась другая превосходящая мой замер в несколько раз невольно вспомнилось как я в джангиджире подбрызгивала волокно и вопреки своему желанию я стала снова подписывать туфту заявив бригадирам что должна быть в курсе всех приписок трусила терялась но старалась держаться мечтала чтобы меня вернули в бригаду батурина на общие работы тогда через несколько дней Нагрянули с проверкой, последовал приказ по лагерю. Нормировщицу такую-то посадить в изолятор на штрафной паёк. Я обрадовалась, снимут, не сняли. Как пострадавшие за общее дело, мне в изолятор передали пайку хлеба. Я уже отлично знала цену акциям такого рода, как и приветствием блатнячек, недавно подгонявших меня матом, а теперь кивающим «Нормировщица, привет!» И все-таки из поворотов жизни выбирала крохи миролюбие. В бараке отношение ко мне тоже изменилось. Особое внимание стало проявлять Женя Ше, сидевший по одной из бытовых статей. «Сиди, не вставай, я тебе ужин принесу». «Я сама, Женя, не надо, спасибо». «Че ты все спасибо, да сама? Надо помогать друг другу. Можем вместе в этап попасть». «Ты красивая, но тряпок у тебя нет, а у меня навалом». «Дам надеть. На тебя кто-нибудь из начальства глаз положит, ты меня тоже не забудешь. Идет?» Я уже всего насмотрелась, много знала, но выверты лагерной жизни были несчастлимы. Сидевшая рядом блатнячка презрительно усмехнулась. «Да пошли ты ее подальше. Она ж пока несет тебе ужин, руками из котелка гущу выбирает, а ты после этого жрешь». Мне и здесь предлагали то пахту, то сухарик. Я отказывалась. Еще поглядывала в сторону пятачка. «Приедет Барбара Ионовна! Приедет! Не может не приехать!» Давно уже не ожидая писем от Эрика, я все ждала приезда свекрови. В самых неожиданных местах по ходу следования на работу, то из-за сарая, то из-за бревен, появлялись чьи-то родственники. Особенно изобретательностью Отличались жена и сестра Александра Иосифовича Клебанова. Эти две женщины возникали в самых непредвиденных местах. Зайки внутри шеренги перестраивались, давая возможность счастливчику очутиться с краю, услышать новости о доме и семье. Окруженный заботами близких, Александр Иосифович чаще других предлагал мне «Ну, хотя бы стакан молока». Я говорила себе «С какой стати?» Как-то уединившись на обед в своей дощатой разнорядочной позабыв обо всем на свете, я доскребывал одна котелка кукурузную кашу. Скрежет алюминиевые ложки, а жесть котелка дошел до собственного сознания, когда я увидела стоявшего на пороге Клебанова. Не знаю, сколько времени он наблюдал за моим самозабвенным усердием, но я долго после этого старалась не встречаться с ним взглядом. а вскоре Замеряя землю, почувствовала голодную дурноту. Очень хотелось есть. Успела только шагнуть во временку мастерскую. Когда пришла в себя, увидела Александра Иосифовича. Он держал в руках ложку и котелок с чаем, который накрошил сухарей. "Одного хочу", произнес он сердито. "Хочу когда-нибудь встретиться с вашим мужем. У меня есть что ему сказать". Видимо, сильная Что-то по-людски сочувственное было в его запальчивых словах. Горькое тепло залило душу. Гудок на обед застал меня однажды в кузнице. Рабочие ушли, а я села в угол, чтобы съесть свой паек. За стеной кузницы разговаривали расположившиеся на обед мужчины. «А кто ее муж?» И сразу вспомнился давний эпизод. В первое же утро по прибытии в Беловодский лагерь Перед выходом на работу нарядчик выкрикнул. «Где здесь, петкевич «Я». «Идем», — сказал он заговорщицким тоном. «Пойдешь сейчас со мной в мужскую зону, там тебя твой мужик ждет». Твой мужик, твоя баба, терминология здесь иной быть не могла. Сердце упало. Сейчас увижу Эрика. За то время, что нас перебрасывали с одной колонны на другую, его перевели сюда? шла за нарядчиком, не успев привести себя хоть в какой-то порядок, страшась, что Эрик просто не узнает меня. "Вон там он ждет, за Хлеборезской", указал нарядчик на угол барака. За Хлеборезской стоял незнакомый человек. "А тот, кто спрашивал Петкевич, где он?" "Я и спрошу. Вчера вечером увидел, что вас привели этапом. Не узнаете меня?" "А вы Узнала. Это тоже был один из новотроицких защитников. Меня зовут Петр Гордеев. Тогда не успели познакомиться. Помните? Конечно, помню. Но зачем вы так сказали нарядчику? Зачем назвались моим мужем? Ну, а что такого? Я ж помочь хотел. Чудачка, я ведь не какая-нибудь шпана. Все-таки инженер-строитель. Ведь правда, хотел как лучше. Будут знать, что кто-то есть. «Приставать не станут». «Что-то еще», — говорил инженер-строитель Петр Гордеев, успевший набраться лагерного опыта. С чувством несказанной оскорбленности и обиды я пытался тогда понять логику его поступка. В общем-то, он и в новотроицком ужасе избрал себе роль защитника. И теперь в кузнице я услышала, как он отвечал на кем-то заданный вопрос, а кто ее муж. «Доктор Эрик Анатольевич», я с ним на одной колонне был пояснял он живет там с начальницей санчасти она ему обставила жизнь живи не хочу в сале недостатка нет даже шампанское ему в зону приносит наконец мне все стало понятно приезжавшая в женский лагерь джингиджира и рассматривавшая меня женщина и была той самой начальницей санитарной части колонны где находился эрик полюбив его Она захотела увидеть его бывшую жену. Как пожня, на которой выкосили остаток немудреного урожая прошлой жизни, я в Беловодской кузнице осознала себя бесповоротно и решительно одинокой.